Я знаю, не мое это дело вам говорить, но уж больно у меня на душе накипело. Так что я сама не знаю, что и говорю. Значит, потом взял он ее и сам отнес гробовщику. А когда принес назад, положил на кроватку у себя в комнате. Тут мисс карлет говорит, надо ей лежать в гостиной в гробике. Так я думала, мистер Редт ударит ее.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 Разве ты не знаешь, что мисс Бонни боится темноты?» Расширенные от ужаса глаза Мелани встретились с глазами мамушки, и та многозначительно кивнула. «Так и сказал. Мисс Бонни боится темноты». Мамушку передернула. Принесла ей ему с десяток свечей, а он говорит «Уходи!» А потом запер дверь.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 Он, должно быть, помешался. «Да, мэму». А потом они заговорили так тихо, и я ничего не слышала. Слышала только, как он снова сказал, что мисс не боится темноты, а в могиле очень темно. А немного погодя, мисс Карлет сказала, «Чего вы так убиваетесь? Сами же убили ее, чтобы потешить свою гордость». А он ей говорит,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 Ее собственная жизнь текла так мирно. Она была так защищена, так ограждена всеми любившими ее людьми, так полна добра, что картина, возникавшая с рассказа мамушки, была выше ее понимания. Она не могла этому поверить. И однако в мозгу ее шевельнулось воспоминание, которое она поспешила отодвинуть вглубь памяти